Рассказывает Нюта Федермессер. Совсем глухая Лидия Матвеевна. Слуховой аппарат подобрать ей не удалось. Она не слышит, но говорит много и громко. Сижу и слушаю ее историю. Рассказывает она, как и многие старики в конце жизни, только про то, что ее тревожит. Вот первый раз тебя видят, но сразу про свое больное. Как убили на войне отца, как погиб на той же войне старший брат как ей нужно было помогать маме, но совсем было неохота. Кается и плачет. Обнимаемся с ней и прощаемся, прощенное воскресенье. На тумбочке блокнотик и карандаш, там медсестры пишут. И столько в этих записках заботы и неравнодушия, до да слез. Гнездилов сказал как-то у нас в хосписе. Мы работаем с неглаженными стариками. Их гладишь? Они рыдают сноска. Андрей Владимирович Гнездилов, родился в 1940 сороковом умер в 2022 году. Петербургский врач-психиатр, доктор медицинских наук, основоположник паллиативной помощи в России, основатель и врач первого в России хосписа в Санкт-Петербурге в Лахте в 1990 году.